Глава шестьдесят Томас недоверчиво поглядел на мобильник, сигнализировавший получение сообщения. Инспектор звонил Маргет, которая отъехала домой перекусить, но едва успела сесть за стол, как чертова штука завибрировала. Оказывается, Томас встретился с капитаном того рейса, которым предположительно прибыл в Стокгольм, юни Альмхульт. «Две секунды, Маргет, у меня сообщение. Я только посмотрю, от кого». В трубке стало тихо, это Томас открывал сообщение. «Филипп Фален вертолетом доставлен в больницу. Состояние критическое. Отправлено в 18.15.23 с телефона Карины». «Что там, Томас?» Томас вздрогнул. Он совсем забыл о Маргет. «А причины?» Тут же поинтересовалась она, прослушав сообщение. «Об этом ничего не сказано». Томас задумался. Стоило ли ему пересказывать Маргет разговор с капитаном, который только подтвердил все то, что уже было известно от Маркуса Бьорка, или для начала все-таки выяснить, что случилось с Филиппом Фаллином? Поразмыслив, инспектор решил в пользу второго. «Я перезвоню, только поговорю с Кариной», — пообещал он, после чего дал отбой и набрал Карину. Она ответила после первого сигнала. «Я пыталась до них дозвониться, но там все время занято», виновато, — виновато объяснила девушка. «Я думала, ты должен узнать об этом как можно раньше». «А что там случилось?» — перебил молодую коллегу Томас, не тратя слов на лишние приветствия. «Сегодня около шести вечера медицинский вертолет забрал Фалина с Сандхамна. Сейчас он в реанимации, в Дандер-Юде. Что с ним?» «Об этом я знаю не так много», — «Врачебная тайна! У них с этим строго!» Томас, как мог, сдерживал нетерпение. «И все-таки что они сказали?» «Как будто кровоизлияние в мозг. Он был без сознания, когда его забирали на вертолете». «Кровоизлияние в мозг?» — удивленно переспросил Томас. Карина продолжала. «Перезвоню, когда узнаю подробности. Думаю, они должны отыскать возможность рассказать о его состоянии что-нибудь еще». Но мысли Томаса уже ускользнули в другом направлении. Был ли у Филиппа Фалина обычный инсульт, что если и его напоили крысиным ядом в количестве достаточном для того, чтобы вызвать угрожающее жизни кровотечение? Как и в случае Кики Бергрен, шаблон снова и снова воспроизводился у них на глазах. Кто стоял за всем этим? Если Фалина отравили, это отчасти снимает с него подозрения относительно первых трех убийств, и следствие снова оказывается там, с чего начинало. Между тем ситуация усугубляется. Того, кто это делает, нужно срочно остановить. «Звони, как только что-нибудь узнаешь», — подтвердил Томас. «В любое время суток. И спроси там, когда нам можно будет его навестить». Карина вздохнула. «Я уже спрашивала, и им это очень не понравилось». Медсестра несколько раз напомнила, что состояние критическое. У них нет никакой уверенности, что Фалин вообще когда-нибудь придет в сознание. Она чуть ли не отругала меня, когда я затронула эту тему. «Все равно спроси. Если он очнется, для нас крайне важна возможность поговорить с ним». «Хорошо», — ответил приглушенный голос в трубке. На несколько секунд стало тихо, потом связь прервалась пока мы не получили еще одно убийство», — уже про себя добавил Томас.